Где-то там дожидают за улыбается смерть из окна, когда фалки торгуют по трапу. Стоирай, я бы полетел, я бы полетел, куда захотел, Скайрайт, я бы полетел, я бы полетел, куда захотел. Пошла поляна, обогрелся топор без снега Кто попутал маршрут из пьяну Трибунал приказал молчать Нет виновных, лишь мертвые жертвы Я даю себе право карать Пусть убийцы все будут Задроченных судим, подавляя потоки слюны, враг опасен, не будет Остреваем, вся вода, безразличная, горькая каша, Здесь со мной, приключилась беда, захлебнулся на дне Стой, Стоигай, я бы полетел, я бы полетел, куда захотел, Стой, Я бы полетел я бы полетел куда захотел Я бы улетел куда захотел